Глава третья. Проснулся я не свет ни заря. Точнее, просыпался несколько раз. Морщился от головной боли, долго ворочался с боку на бок, но все же вновь проваливался в хрупкое забытье. И всякий раз засыпая, никак не мог понять, как же это вчера угораздило так напиться. Вроде же не было ничего такого. И лишь когда мозги окончательно очистились от полудремы, до меня наконец дошло.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 Странно, Вчера бодренько копытами шевелил». «Симулянт, чертов! Тут действительно больным людям помощь нужна». «Спасибо, ты тоже прекрасно выглядишь!» Поморщился я от визга, чуть ли не подскочивший на месте при моем появлении девушки. «А ты чего ржешь? Ватсов зайдет к тебе сегодня?» «Нервная это у меня!» Пиромант уселся на кровати и закутался в одеяло. «Ешкин кот, да ты весь в крапинку пошел!» «Ватсов, говорю, зайдет?» «Обещал!» — кивнул пиромант. «Сказать, чтоб к тебе заглянул?» «Именно!» Опираясь на косяк, я вывалился в коридор. «Лед!» Выскочила вслед за мной Вера. «Тебе, может, помощь нужна?» «Пни этого гада от меня!» Я заковырял к своей коморке, прекрасно расслышал слова пироманта о «Налицо ужасных». «Два раза!» Меня вновь зазнобило, и пришлось лезть под одеяло. Надо бы за распечатки браться, а заставить себя поднять с кровати не могу. Как студень растекся и лежу. У моря погоды жду.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 Уж не знаю, возвращался Левацтов, но разбудил меня не он, а грохот распахнувшейся двери. «Тебе тут передали!» Особо не сдерживаясь, Рустам вывалил на откидной столик, оставленный мной у Кирилла пожитки. «О, и ружье пропустили!» Я обрадовался и сразу же заглянул в рюкзак. «Не, на память так сразу и не скажешь, все на месте, или прошурстил уже кто вещички». «В свете последних событий!» — надулся зубастый. «Вереска, дай в свете последних событий!»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 Мы с ним немного пообщались, и знаешь, с кем он оказался связан? — Скажете, буду знать. — С одной из спецслужб нашего вероятного противника, оттуда. Ткнул куда-то себе за спину сектант. Представляешь, какие это открывает перспективы? — Альтернативный проход сюда. — Альтернативный кондуктор. — Мертвый кондуктор. Уж я-то прекрасно видел, что с кричитом на Лысой горе приключилось. После такого не выживают. — Скорее всего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 Не всех, только наиболее мощных. Если получится разжиться информацию о том, насколько они хорошо экранированы, вообще здорово будет. Каких еще линий? Элементов магической защиты форта. Хотя у гимназистов и собственная закрытая коммуникация есть. Передашь? Передам. Парень вышел из комнаты. Ты куда? Окликнул я пироманта, уже было выскользнувшего в коридор вслед за измененным. А кто мне циферки отмечать будет? Я отлить. Даже не обернулся на палм.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 От сугробов веяло с тылой сыростью. «Блин, уж лучше, когда холодно. Все не так противно». «Ха, чем морщишься?» — усмехнулся второй, сбивавший о ступеньку с ботинок снег. «Промозгло!» — поежился я. «Влажность высокая!» — Глубоко глубокомойственно заметил Рустам и вытащил из кармана обычные наручные часы с порванным браслетом. «Пора бы, Сан Саныч, уже появиться!» «Все равно напал, мы ждем!» — зевнул я и опустил на лицо вязаную шапочку.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 Укутавшая меня защитная пленка моментально начала гасить редкие, но достаточно болезненные уколы магического изучения. «Не кстати это!» — уставился на меня Рустам. «Это ты у нас камуфлированный, а его любая собака познает». «Да его без кепки и тужурки и не признает никто!» — успокоил зубостовая. «Ладно ты, вместе веселее!» Ха, я смотрю, Сан что ж так решил!» — хмыкнул вдруг второй. «Что за дела еще?» — проследив за направлением его взгляда...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 «Слышь, ты что такой перевозбуждённый?» — догнал его второй. «Это ты меня ещё возбуждённым не видел». он, запахнул полы растянутого пуховика и поправил съехавшую на лицо ушанку. «Ничего, вот солнце в рост пойдёт, тогда такой весенний половой задор начнётся!» «Залазь уже, задорный ты наш, и шапочку на лицо опусти!» Подтолкнул я пироманта к пустым саням и поздоровался с Сансанычем. «Доброе утро! Ну и как денёк начинается?»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 — прикинул возница. — А если что, вы с энергетикой своим ходом дойдете. Пары кварталов всего. — Лучше бы, конечно, доехать, — забеспокоился Напалм. — У меня сапоги промокают, как бы нас мог не подхватить. — Если что, тебе свои галоши отдам, — успокоил его возница. — На, поехали! Как ни крутил я головой по сторонам, но никаких особых отличий по сравнению со вчерашним днем не углядел. Будто жизнь в форте замерла. Все так же безлюдные улицы, все так же на каждом перекрёстке служивые скучают. Пару раз во дворах, правда, выстрелы слышались. Но это поначалу. А дальше у одной из занятых торговым людом пятиэтажек догорал уазик. Кругом дружинники, на обучении, накрытое тряпкой тело. А вот тебе и чрезвычайное положение. «То ли еще будет?» — бухнул себе под нос Сан «Вот полезут горожане на штурм. Тогда все кровушкой умоемся, если доживем. «Да живем!» – легкомысленно отмахнулся второй. «Ну, подорвали патрульную машину. Что, раньше такого не случалось?» «Да были случаи, были. Мы, кстати, вообще на Югфорта едем». «Там, думаю, спокойней?» Возница направил лошадь к обочине и нас обогнал КАМАЗ, из-под колес которого летели комья грязного снега. «Да уж вчера они в пример чище было, а сегодня капитально дорогу развесло. «Там китайцев до сих пор утихомирить не могут. Тоже стреляют».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 То есть тебе информация самых достоверных источников приходит? «Абсолютно!» Немного не в попад ответил я и выпрыгнул из саней, остановившихся у церковной ограды. «Рустам, дай рублей пять-десять. У меня с собой ни копейки». «Зачем тебе?» — достал из внутреннего кармана бумажник зубастый. Ха, «Не жмись, а дам с первой получки!» — усмехнулся я и забрал протянутую Рустамом золотую чешуйку. «Скоро буду!» «Короче, давай!» — поторопил меня на палм и тихонько запел.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 А за племянников Георгадзе? Да пошли они, сами свой путь выбрали. Выбросив из головы неподобающее святому месту мысли, я направился в церковь. Красные точки лампад перед образами, расписанный библейскими сюжетами потолок, узкие оконцы, полумрак и тишина. Хорошо здесь, было бы время. Но время поджимало, так что оставшийся свечи поставил перед первой попавшейся иконой.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 Рустам Нигматулин, командир группы особого назначения отряда «Красный декабрь», протянул ему свои корочки зубастые. Далеко собрались. Изучая удостоверение, поинтересовался дружинник. «Потребительская, дом 8». Не стал ничего скрывать Рустам. «Там же развалины!» Повернулся к своим подчиненным Новиков. «Сань, не помнишь, есть дома целые, почетной стороне потребительской?» «Там и понечетно ничего не осталось!» — откликнулся водитель, припаркованный у сугроба на обочине «Волги». «Не могу пропустить!» Без особого сожаления заявил старший сержант и вернул удостоверение. Район оцеплен, проводит спецоперация. У меня приказ. Понимая, что не стоит лезть на пролом, все же не отступил со зубастой. У меня тоже, так что ничем не могу помочь. А кто может? Уточнил Рустам. Координатор операции, но до него вы тоже не доберетесь. Пожал плечами старший сержант. Попробуйте завтра. А машина у вас, поди, Вдруг ткнул пальцем в долиную антенну «Волги» Сансаныч.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 Как бы ни оказалось, что все последние выбросы именно с этим связаны. Блин, надо было промзону ехать проверять. Что-то стало холодать, а девчонок не видать. Закуривший напалм принялся застегивать пуговицы. А то сидел, понимаешь, кум-королю, пуховик на распашку, шапка на затылках сдвинута. Не курил бы ты, попросил его осморщившийся от запаха табачного дыма второй. У меня аллергия. И какие проявления? Глубоко затянулся пиромант.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 «Ну, типа я за главного». «Здоровая, Энигма!» Явно обрадовался встречу Рашид и пожал протянутую руку. Растешь, «Приходится!» — похлопал его по спине Зубастый. «Что у вас здесь творится?» «Да, похоже, штурм намечается». Рашид обернулся поглядеть на здание Пентагона. «Вы по делу или как?» «Нам бы в начало попасть». «Ха, и не надеетесь!» — хмыкнул караульный. «Вас и сюда пускать-то не должны были». «Чёрт!» — выругался Зубастый. «И что делать?»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 «Город знаешь, какую силищу собрал? И что нам первого победа даст? Уже лучше пока на уступки пойти. Придет еще наше время». «Сюда?» — уточнил я у доставшего сигареты дружинника и остановился на крыльце барака. «Ага», — кивнул тот. «Вы идите, я покурю пока». «Иди один», — отправил меня внутрь Рустам и развернулся к Рашиду. «Много народу сюда сигнали». «Да уж порядочно», — кивнул дружинник. «Мои парни уже третьи сутки на казарменном положении».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 Тем более, что Рустам крепко с приятелем языками зацепились. В однокомнатной квартире оказался гимназист. Бородатому колдуну можно было на вскидку дать лет 30, но полные люди обычно старше своих лет кажутся. А тут еще и борода. Но посмотрел?» Обернулся ко мне от окна колдун, который скинул на ноги стул пальто и черным маркером выводил на стене сложную пентаграмму. «Свободен». «Свобода — мой компас земной, а удача — награда за смелость!» Тихонько, напивая себе под нос, прошел я на кухню и носком ботинка поправил съехавший на пол рукав пальто. «У плесени, регенерационный период — три дня. А парни с СС только позавчера обработали. Поаккуратней тут!» «Вот что!» — нахмурился бородач, и в этот самый момент его пентаграмма на стене ожила а в ее центре заплескалось серебряное зеркало. Ясен березе, что происходит?» «Координаты давай!» Пошло арябью зеркало. «Три, два, один...» Гимназист опрометью бросился к окну и нацелил на Пентагон подхваченную с пола трубу. Разумеется, только непосвященный мог принять за обычный обрезок трубы какой-то очень сложный колдовской артефакт.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 И все же братство не в полной мере разыграло вовремя, вытащенный из рукава козырь. Экипажи, остававшихся на ходу грузовиков, запустили генераторы защитного поля и буквально после минутной заминки вновь загрохотали установленные в кузовах крупнокалиберные пулеметы. Стягивавшиеся к броневикам дружинники принялись, отстреливаясь отступать от стен Пентагона. И братья поспешили покинуть, опять ставшее слишком опасным для них открытое пространство. А! -а, -а!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 а перегнувшегося по соседству через борт второго выворачивала наизнанку. Представленных к нам в качестве охраны измененных из красного декабря постигла та же участь. Кто-то блевал, кто-то и вовсе валялся в санях пластом. На ногах держались лишь возницы и пытавшиеся навести хоть какой-то порядок зубастый. «Бегом!» Я не заставил себя просить дважды и, пропустив пролетевший по встречке Урал, бросился к саням.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 а ведь магический выброс настолько краем зацепил. Да уж, теперь понятно, почему изменённых в качестве живого щита при штурме использовать не стали. Пропустив «Газель» синей полосой вдоль грязного борта и дождавшись, пока вывернут на южный бульвар, ехавший от Лукова Санья, Сан Саныч направил лошадь через перекресток. «Куда это мы?» – заозирался по сторонам уже окремавшийся второй. «Сан Саныч, вправь на проспект!» «Вы же к промзоне собирались!» – обернулся Возница. «По Терешковой туда быстрее доберемся.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 «Может, пообедаем?» — предложил Рустам. «Глядишь, пробка рассосется, да и меня потом сразу в центральный участок закинешь». «А где?» «Вон хинкальная прямо у рынка». «Это дело!» — кивнул я и толкнул в бок пираманта. «Самочувствие как?» «Да ничего уже, а там вообще швах. Раз, и будто мешком из-за угла ударили». Сознался Напал. «Этих вон всех тоже скручил не по-детски?» «Видать, чародии контратаку устроили». Потряс головой второй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 В крюит-камере тоже до поры до времени спокойно. Главное, той самой искры не оказаться. Что заказывать будете? Тут же оказался рядом с нашим столом, совмещавший должности официанта вышибалы, накачанный парень в кожаной безрукавке. Пицца сегодня есть. Развернулся отстоявший в углу вешалки Рустам. Есть. Три больших. Фирменных. Да, и чай сразу неси. Уселся за стол зубастый, который, к моему удивлению, оказался в этом заведении общепита завсегда таем. «С вас иди потом», — отмахнулся от него Рустам и уставился на меня. «Ну?» «Что? Ну?» Покачнувшись на стуле, уперся я спинкой в стену. Полумрак скрывал выражение лиц, но мне показалось, что по физиономии зубастого проскользнула гримаса раздражения. «Мы продвинулись, деле или нет?» Рустам то ли не понял мой намек, то ли посчитал, что при Напалме и Сан Саныча можно говорить открыто. «Несомненно». «Так значит, что?» — обрадовался второй. «Пустышка».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 А Сан Саныч, как ни странно, в разговор не лезет, будто и нет его здесь. «Как вариант, братство начало активно использовать алхимическую установку. Излишки энергии пережигают, а случайных утечек не избежать». Я отхлевнул чая и понял, что сболтнул лишнего. «Ладно, тему закрыли». Искосо взглянув на меня, Рустам уставился в стакан с чаем. «Боюсь, руководство будет недовольно отсутствием подвижек». «И чем для всех нас чевато это недовольство, думаю, никому объяснять не надо».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 Скочил на ноги разъяренный зубастый. «Разговор еще не окончен!» «Продолжайте без меня!» Вытащив из кармана фуфайки пузырек с таблетками, я направился к стоявшей посреди помещения печки. «Пойду горло промочу!» «Сядь немедленно!» Не оборачиваясь, я выставил в ответ средний палец. И в голове моментально зашумело. Но по багровевшему Рустаму хватило ума не активировать контролирующие меня заклинания. Или полномочий не хватило. Ему ж ничего не угрожает. «Хорошо, если чары полностью автономные». Потерев заколувшие виски, я начал протискиваться через толпу и сразу же понял, что несколько погорячился. Надо было фуфайку с собой брать. Люди от опущей рожи так и шарахаются, а красная повязка на рукаве могла бы от многих проблем избавить. «Блин, быть уродом совсем не весело. Ладно, пока никто не цепляется. Глядишь, и обойдется». «Эй, с каких-то опор сюда животных пускать начали!»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 Толстый свитер с воротником по горло и кожаная жилетка неплохо его защищают. Да и толку с порезов. «Это ж только если умеючи». «Ты покойник!» Явно за воде себя подскочил здоровяк, но напролом не попер. Вовремя остановился и уже куда осторожней, короткими дуговыми взмахами, пытался подрезать мне руку. Разгадав несколько ложных выпадов, я выгадал момент, когда Плюшивый в очередной раз попытался хрызким ударом писануть меня по лицу. И, рванувшись вперед, перехватил свободной рукой его правое запястье. Тут же, без всяких финтов, сверху вниз ударил финкой в шею и, не ослабляя захвата, воткнул нож еще несколько раз. И только потом отпрыгнул назад, разрывая дистанцию».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 Как не все измененные уроды, так и не все уроды измененные. Не воспринимайте это на свой счет. Миролюбиво улыбнулся взбешенным парням на и отблески огня, мелькнувшие в прорезях для глаз, опущенные на лицо шапочки, помогли чувствам принять правильное решение. Они молча развернулись и ушли к себе за стол. Как думаешь, ты его наглухая? Не отрывая глаз от двери хинкальной, поинтересовался второй, когда сани отъехали от ограды рынка и вывернули на Южный бульвар.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 «Эй, они пробовать не будут. Проломят голову тупым тяжелым предметом и спишут все на шпану». Зевнул напал. «Сан Саныч, мчи нас быстрей. К опаздываем». «Я и самым тупым и тяжелым могу», — насупился второй. «Довелось «Да с этими тварями пообщаться. Вам-то хорошо. Особенно мне», — кивнул я. «Ай, да ладно, ты ж меня понял», — вздохнул измененный. «А я пока по госпиталю покантовался, пока в гетто обживался. А вот отряд как попал, заинтересовался напал». «Да мне почти сразу предложили». Не стал скрыть скрытничать второй. «Все одно, — говорят, — в гетто придется переселяться». «Так сослужи форту службу. Глядишь, чего и выгорит в итоге». «Ну, я и согласился». А, понял пиромат. «Подрывной деятельностью занимался». «По всякому бывало». Пожал плечами парень. «Но если бы ничего не предложили, тогда точно сам бы в петлю влез».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 Не открыл мне ничего нового, напал он. «Голова трещит, надо бы подлечиться. Как говорится, что-то стало холодать, не пора ли нам подать? «Я спать пошел», — отказался второй и юркнул в морг. «Знаешь, не сегодня». Поморщился я, чувствуя странную вялость во всем теле. И дело не в невзанесенное мне в заразе. Скорее всего, излишек излучения хапнул. Вон и правое предплечье опять ломить начало. «Ты сначала посмотри, что я принесу, потом говори уже!» Подмигнул пиромант и приоткрыл дверь. «Пошли!» «Пошли!» Решил я, что пить точно сегодня не буду. Но, к моему немалому удивлению, умчавшийся к себе на палм, вскоре заявился с литровой бутылью, содержимое которой ничуть не напоминало алкогольный напиток. «Будто взвесь какая-то белая колышется!» «Зацени!» Бухнувшись рядом со мной на кровать, встряхнул бутылку пиромант. Водный раствор абсорбента мпс 44 Где достал? взвесил в руке стеклянную бутылку я. «Васлова развел, признался пиромат. Давай жахнем. А ну, нам надо! Ты дозу излучения сегодня получил. Головная боль, общая слабость, жжение верхних дыхательных путей. Есть такие симптомы? Что-то типа того, сознался я. Тогда пей! Отхлебнув прямо из горла, передал на палм бутыль мне.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 Не понял меня Напалм. «Карандаш бери. У нас адресов еще куча неотмеченных осталось». Потянулся за распечатками я. «Может, сам отмечать будешь?» Неохотно поднялся с кровати пиромант. «Кто из нас местный уроженец, а? Я адресов таких не знаю. Вот, Севастопольская 2А. Это где?» «Ха -ха, «В центре», — вздохнул пиромант и взял карандаш. «Вот и отмечай», — обрадовался я. «215 номер». Напалм вывел на карте циферку.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 «Хочешь, у Рустама спроси?» «Адрес диктуй», — помрачнел пиромант. «Да расслабься ты, все путем будет», — развалился я на кровати. «Красный, 48». «Этого-то я и опасаюсь», — едва слышно пробормотал пиромант и вывел на карте цифру 216. Закончили мы с этим нудным, но, тем не менее, должен принести свои плоды занятиям уже к ужину. Но Палм еще какое-то время терся у меня в клетушке, пытаясь выпадать подробности. Но уяснив, что больше ничего интересного не услышит, отправился к себе. А может, к Вере или Витрискому. «Он у нас товарищ общительный». Наскоро поужинав вареной картошкой с тушенкой, я чуть ли не залпом выдал стакан жидкого чая и потер вновь занывшие виски. Не такая уж и замечательная штука этот абсорбент. Времени всего ничего прошло, а Кости снова ломит. «Все, надо спать ложиться».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 Похоже, Гадеса на склоне лета долело тяга к маловразумительным загадкам. «Поймёт, не поймёт. Мне бы этого Грибова найти еще. Хоть и есть вариант». «Скажу!» — заверил я маску Аарона Давидовича. «И еще, когда найдешь то, что ищешь, возможно, не будешь знать, что с этим делать». Продолжил издеваться надо мной Гадес. И из стены высунулась рука с сжатым кулаком. «Возьми!» «Это что?» Мне на ладонь выпал простенький на вид амулет. Обыкновенный стеклянный шарик, в котором застыла капля расплавленного металла. «И зачем это Вдруг совету спросить понадобится?» Неожиданно рассмеялась маска. «Не потеряй!» А еще говорят о к старости и мудрости набираются. Я разулся и завалился на кровать. Шарик выкидывать не стал и сунул в пистолетный кармашек джинсов. «Вдруг все же пригодится?» Некоторые минуют эту стадию и сразу впадают в маразм Прошелестел знакомый голос Но когда я поднял взгляд на стену Вместо слепленной из кирпичной массы маски Там выделялось лишь пятно выцветших обоев Решив оставить на утро поднакопившиеся непонятки Я закрыл глаза и сразу же провалился в сон Очень холодный сон